Я проснулась от того, что мне приснился звонок будильника. Он именно приснился, потому что будильник мирно тикал на тумбочке, показывая 10 утра. Время, недопустимое для пробуждения. Время, когда работа в суде уже вовсю кипит. Когда я, намаявшись в пробках и выпив утреннюю чашку кофе с Димой или без Онова, помощник иногда делал выбор в пользу зелёного чая, должна разбирать дела и готовиться к судебным заседаниям, назначенным на сегодняшний день. Сердце заколотилось, как молот. Я вскочила и тут же рухнула обратно в постель. Вспомнила. Сегодня никаких пробок, никаких дел и никаких заседаний. Сегодня суббота, а значит, будильник не зазвонил в семь, а затрезвонил в десять, да и тот только в моём воображении. Я блаженно закрыла глаза. Если бы меня спросили сейчас, что такое счастье, Я непременно ответила бы, что счастье — это утро субботы, когда не надо вставать, краситься, смотреть, какая за окном погода, прикидывать, что надеть, брать зонтик или не брать, гадать, какой фортель выкинет сегодня моя машина, поедет, не поедет, не надо вообще ничего. Можно нежиться в полудрёме сколько захочешь, ну или почти сколько захочешь. пока в голову не придут, не прорвутся сквозь снегу мысли о текущих делах и насущных заботах, г о л о д а ю щ и е в Англии и Сашке, предстоящем ремонте и с к р ы в а ю щ и е с я от коллектора в н а т к и Я больше всего на свете люблю эти минуты субботнего утра, пока ничего не пришло в голову, не в с п о м н и л о с ь и не озадачила. Незаметно для себя я снова заснула, и мне приснился беззаботный приятный сон, Мы с Сашкой мчимся в кабриолете вдоль моря, в синем небе светит яркое солнце, но оно не жарит так беспощадно, как жарило последний месяц в Москве, а нежно греет, смягчая прохладный ветер, который бьёт нам в лицо и треплет непослушные волосы. Сашка говорит по-английски, но я отчего-то её понимаю и тоже отвечаю на чистом английском. «Мам, зачем тебе ипотека? У нас же есть шикарный дом». Какой дом? В пригороде Лондона, мам, ты забыла? Да вот же он! Море неожиданно бесследно исчезает, появляется типично английский пейзаж. В отдалённой дымке утопая, привидениями деревья стали в ряд. Чуть заметно дымка голубая, чуть заметные огни за ней горят. Константин Бальмонт. Английский пейзаж. и мы подъезжаем к средневековому замку. «Зачем тебе ипотека, мам? Тут всем места хватит». Мы с Сашкой, взявшись за руки, выходим из кабриолета, почему-то отчаянно жёлтого, входим в ворота замка. «Я стараюсь держаться, как английская королева, но не очень хорошо понимаю, как это делать, поэтому просто держу голову высоко, спину прямо и стараюсь не споткнуться». Хорошо, что на мне судейская мантия, она придаёт уверенности, только вот беда с обувью, на ногах шлёпки и пальцы с неоново-оранжевым лаком не прибавляют солидности. В саду английский садовник подрезает английские розы, и по радостной Сашкиной улыбке я догадываюсь, это мои розы и мой садовник». Дворецкий с поклоном открывает нам дверь, и в какой-то момент я понимаю, что на нём прокурорский мундир, и это Никита Говоров. «Никита?» — удивлённо спрашиваю я у него. Говоров опять слегка кланяется и отвечает. «К вашим услугам, Елена Владимировна». «Сашка громко смеётся, я чувствую, что краснею, но мне очень приятны Никитина полупоклоны, его к вашим услугам и то, что он мой дворецкий». «Мам, он такой симпатичный!» — шепчет мне Сашка. «Может, повысим его в должности и добавим зарплату?» «Он и так прокурор, куда его повышать?» Шепчу я в ответ, и мне вдруг становится так смешно, что я просыпаюсь». «Надо же, какие кульбиты выдаёт подсознание! Средневековый замок, личный садовник, жёлтый кабриолет, прокурор дворецкий!» «Знал бы Никита!» Меня по-прежнему душил смех, и я решила, «Хватит субботней неги и смешных грёз! Нужно быстрее возвращаться в действительность!» «Сейчас выпью кофе прямо в постели! И не беда, что некому его принести! Сама себе сделаю, заберусь в кровать и выпью!» н е п р и ч е с а н н ы е и н е у м ы т ы е в ночной рубашке и с пустой головой, в которой нет никаких мыслей, только фантазии. Впрочем, образ Никиты, п р и ш е д ш и й во сне, был мне приятен. Я вспомнила наш единственный ужин в ресторане и лёгкость, и непосредственность, неожиданно возникшую между нами. «Господи, нашла, о чём думать субботним утром!» «Вот выпью кофе, а потом возьму толстый глянец, который не весь зачем купила вчера в супермаркете вместе с сосисками, яйцами, сыром, стиральным порошком и шампунем». На обложке глянца улыбалась шикарная дива, чем-то похожая на натку. И я, поддавшись секундному порыву, положила журнал в свою корзину. Не знаю, зачем. Может, чтобы показать сестре её шикарную копию, а может, для того, чтобы самой приобщиться к миру гламура. А почему бы и нет?» Нужно же знать, что сейчас носят, как красятся и где знакомятся с перспективными женихами. Не скажу, что меня это сильно интересует, но зря я, что ли, почти 200 рублей потратила. Кстати, в таких журналах иногда встречаются очень толковые статьи об искусстве, здоровье и психологии. Так что своё субботнее счастье с чашкой кофе в постели я дополню приятным и лёгким чтивом. «Только я хотела встать и налить себе кофе». Как в кухне послышался страшный грохот, звон разбитого стекла и н а д к и н ы сначала визг, потом вопль. «Ты что наделал? Что наделал, я тебя спрашиваю? Я уши сейчас тебе оборву, засранец!» Громко взвыл Сенька, а меня словно ушатом холодной воды окатило. «Какой кофе, какая постель, какое безделье!» Совсем забыла, что Надка прячется у меня от коллекторов, а Сенька проводит в моей квартире свои эксперименты. Накинув халат, я побежала на кухню. На шести квадратных метрах развернулась погоня. Надка бегала за Сенькой, хватала его за ухо, но он чудесным образом выскальзывал из её цепкого захвата и с воплями носился вокруг стола. На полу лежали осколки моей любимой салатницы и салат Оливье, приготовленный вчера Наткой. «Так, всё!» — крикнула я, заслоняя с о б о ю Усеньку. «Порка отменяется. Он и так у тебя, как чебурашка, с оттопыренными ушами». «Ты знаешь, что он сделал!» — вытаращила глаза Натка. «Знаешь?» «Салатницу мою разбила!» — вздохнула я. «Подумаешь?» «Нет, ты не знаешь!» он всю посуду намазал маслом, вот, что не возьмёшь. Сестра схватила со стола чашку, та тут же выскользнула у неё из пальцев и с грохотом разбилась. «Так, больше ничего не бери, я поняла». «Ничего ты не поняла», — обиженно насупилась н а т к а «Я даже за ухо его не могу поймать, потому что всё скользкое». Растопырив пальцы, она показала мне жирные ладони. Я не удержалась и рассмеялась. «Какое масло ты извёл?» – спросила я Сеньку. «Оливковое?» – откликнулся из-за моей спины он. «Над, оно для кожи полезно. Успокойся. Мне на свидание через пять минут, а тут посуду перемывать», – схлипнула сестра. «Нет, дай я его хоть разок шлёпну». «Иди, я сама перемою», – вздохнула я, по-прежнему заслоняя Сеньку. «Подожди, какое свидание?» Только тут я заметила, что на лице у Надки косметическая маска, а чёлка и волосы по бокам накручены на бигуди. Какое ещё свидание, Над? «С Владиком», — смущённо потупилась сестра. Он час назад позвонил и сказал, что за мной заедет. «Подожди, а разве ты не скрываешься?» «Я ж не от Владика скрываюсь». Я не нашла, что возразить. Надкина логика часто ставила меня в тупик. «Лен, ну сегодня же выходной». Плаксива законючила она. «Тебе на работу не надо. Ты же посидишь с Сенькой». «Ах, я ещё и с твоим сыном должна сидеть». «А куда? Куда мне его?» Надка умоляюще сложила на груди перепачканные маслом руки. «С собой!» – отрезала я. «Ребёнку нужна мать!» «Но, Лен, Владик-то ему не нужен. Если у тебя с ним всё серьёзно, пора и с ребёнком его познакомить». не очень уверенно сказала я. «Лен», — прошептала Надка, хлопая ресницами, — «как ты не понимаешь, Сенька может его спугнуть». «Ты хоть при ребёнке такое не говори». Я оглянулась, но Сеньке и след простыл. Он уже не прятался у меня за спиной, а с весёлым гиканьем носился по комнате. «Значит так», — сказала я Надке, — «берёшь сына с собой, вы гуляете или что там у вас в программе, а потом Перед романтической частью ты завозишь его ко мне. Романтической части тогда не будет. Слёзы потекли по Надкиному лицу, прокладывая на косметической маске кривые дорожки. Лен, Владик думает, что я юная фея? Нет, но чужие дети ему ни к чему. Тогда гони его в шею. Но ведь чтобы прогнать, я должна сначала сделать его своим. Топнула ногой Надка, окунув в оливье тапку. Логика снова была убийственной, и я не нашлась, что ответить. «Вот когда он ко мне привыкнет, душой прикипит, тогда я ему и предъявлю сына», — пробормотала Надка. «Лен, это мой шанс, мой счастливый лотерейный билет. Посиди с Сенькой, а?» «Посижу». Только и смогла сказать я. «Куда я денусь?» Надка кинулась мне на шею и поцеловала в щёку, испачкав маской, остро пахнущей цитрусом. Она помчалась в комнату, оставляя на полу следы Оливье. «Ой, я босоножки твои надену, те серебристые. А блеск для губ можно взять? Ты всё равно им не пользуешься». «Стой, а салат с пола убрать!» — крикнула я ей вдогонку. «Лен, я опаздываю, убери, пожалуйста». «И уберу, и помою, и посижу». «Куда я денусь?» Я взяла чашку в надежде всё-таки выпить кофе, но она выскользнула из моих рук и с весёлым звоном разбилась. Субботнее утро превратилось в стихийное бедствие. Я пошла в ванную за тряпкой, но меня атаковал бумажный самолётик. Один, другой, третий. Сенька сидел на полу, вырывал из моего толстого глянца страницы, ловко сооружал из них самолётики и запускал с криками. «Вижу цель! Иду в атаку!» Подскочила натка, успевшая фантастически быстро снять б е г у д и смыть маску, накраситься и одеться. Она закружилась передо мной в розовом сарафане и моих серебряных босоножках. «Ну как?» «Фея», — вздохнула я, отмахиваясь от самолётиков. «Можно я твоими духами французскими подушусь? Ты всё равно ими не пользуешься». «Разве у меня ещё остались духи?» — вяло спросила я. «Остались». Надка бросилась к трюму и открыла нижний ящик. Сенька сюда пока не добрался. Она щедро надушила виски, запястья и декольте. Потом повторила процедуру, добавила блеска на губы и румян на скулы. «Не переборщи!» — проворчала я, возвращаясь с тряпкой из ванной. Где-то в глубине моей сумки звонил телефон, но у меня не было ни сил, ни желания отвечать на звонок. Что хорошего могло принести это утро? Глянец разорван на самолётике. Пол придётся отмывать полдня. А чтобы попить кофе, нужно ликвидировать слой масла на посуде. Опять подлетела Надка, сунула мне под нос маленькую плоскую сумочку. «Я клач твой возьму. Он же тебе всё равно не нужен». «Что ты возьмёшь?» «Ну ты тёмная, Лен. Эта сумочка называется клач». Надка на лету поймала самолётик и показала мне глянцевые крылья с изображением девушки в бикини. «Нужно иногда журнальчики вот такие читать». «Я пытаюсь». «Так я возьму?» «Ты уже взяла. Зачем спрашиваешь?» Надка снова поцеловала меня в щёку, испачкав её липким блеском для губ. «Что бы я без тебя делала? Что бы я без вас делала?» Я отшвырнула тряпку. «Не хочу мыть пол. Не могу». Сейчас возьму Сеньку, и мы поедем с ним в парк кататься на карусели, есть мороженое, гулять и болтать о его детских проблемах. Сенька совсем не хулиган, просто ребёнком никто не занимается. Вот он и пытается обратить на себя внимание, даже ценой надранных ушей. «Рота, подъём!» — крикнула я племяннику. Забыв про самолётики, Сенька вытянулся по стойке смирно. «Отдраить палубу и помыть посуду. Если справишься...» «Наша подводная лодка возьмёт курс на аттракционы в парк». «Ура!» — завопил Сенька и, схватив тряпку, побежал на кухню. «Я справлюсь!» «Здорово ты придумала!» — восхитилась Надка. «Я бы ни за что не догадалась!» «Ой!» — всполошилась она, услышав автомобильные гудки за окном. «Владик приехал. Можно я...» «Ой, да бери, что хочешь, только иди скорее к своему Владику!» — отмахнулась я. Надка схватила с трюмо Сашкин браслет, тоненький, золотой, с подвеской-сердечком. Это была первая её золотая вещь. Я подарила браслет дочери на день рождения. Я хотела сказать Надке, что его нельзя брать, что это подарок, но и слова сказать не успела. «Лен, я сейчас выйду, а ты обязательно посмотри, какой у меня Владик хороший!» Протараторила н а т к а и умчалась, хлопнув дверью так, что зазвенели оконные стёкла. Смотреть на Владика не было никакого желания, но я вдруг подумала, а если Надка опять влюбится в какого-нибудь толстого лысого папика, польстившись на его материальное благополучие, а он, как Лёшек, будет долго и планомерно вынимать из неё душу, не собираясь при этом жениться? Да ещё чужие дети ему не нужны. И Сеньку, видите ли, можно предъявлять только когда он прикипит душой. А вдруг не прикипит? Во все времена это называлось «поматросит и бросит», а Надка почему-то была постоянным персонажем такого сюжета. На кухне кипела уборка, поэтому мне пришлось залезть на стол, он перегораживал путь к окну. У подъезда стоял, блестя серебристыми боками на солнце, новенький «Лексус». Возле него переминался с ноги на ногу мужик с букетом цветов. Слава богу, у него не было ни лысины, ни пуза, как у пресловутого Лёшика, который так долго мучил Надку скандалами, ревностью и перспективами замужества. С высоты третьего этажа новоявленный Владик казался вполне симпатичным и, как утверждала Надка, положительным. Белые розы не меньше пятнадцати, светлый костюм с лёгкой помятостью на спине, что указывало на дорогой лён, тёмные волосы. Может, Надка и правда выхватила счастливый билет. «Только отчего-то мне в это не верилось. Я считаю, что такому билету своего маленького сына можно предъявлять с лёгкостью, не боясь п у г н у т ь Из подъезда выпорхнула н а т к а Что-то долго она спускалась. Наверное, десять раз доставала из сумки зеркальце, подкрашивалась и поправляла прическу. Владик галантно поцеловал ей руку, вручил букет и, проводив до пассажирского сиденья, открыл дверь серебристого «Лексуса». Надка так гордо шла, что меня смех разобрал. Садясь в машину, она бросила быстрый взгляд на моё окно. Вижу я её триумф или нет? Улыбнувшись, я помахала сестрице рукой. Пусть найдёт своё счастье, я буду только рада. Главное, чтобы в этом «Лексусе» хватило места и для Сеньки с его вечными экспериментами. В сумке опять зазвонил телефон. Я поспешно спрыгнула со стола, едва не подвернув ногу. Совсем сбрендила. Рассматриваю наткиных ухажёров, а ведь, наверное, мне Сашка уже час дозвониться не может. С этими домашними бедствиями, наткиными сборами на свидание, я совсем забыла про собственную голодающую дочь и про то, что хотела позвонить Ольге Викторовне. Я выхватила телефон из сумки в тот момент, когда звонки прекратились. Пропущенных вызовов было четыре. но не от дочери, а от Никиты Говорова. «Мам, он такой симпатичный!» — вспомнила я Сашкины слова из сна. «С Никитой после того единственного ужина в ресторане мы виделись только в суде и общались исключительно по работе. Что заставило его позвонить мне субботним утром, я понятия не имела, но перезванивать значило выказать свою заинтересованность, а мне этого не хотелось». После истории с Кириллом не было у меня никакой заинтересованности. Умерла, растворилась, канула. Может, это пройдёт когда-нибудь, переболит, но пока. Там, где должны быть чувства, у меня красная кнопка. Не трогать, не подходить, не вторгаться, даже не намекать. Так что позвоню-ка я Ольге Викторовне. Узнаю, как можно решить проблему голода в Англии. Радикально раньше времени выдернуть Сашку из погружения или всё-таки более конструктивно. Например, позволить детям хотя бы раз в день полноценно обедать в студенческой столовой. Пусть и в ущерб осмотру достопримечательностей. Ни Тауэр, ни Вестминстерское аббатство никуда не убегут. А здоровье пережаренным беконом можно угробить. Да, и неплохо бы поговорить с родителями Джимми о том, что зажигать на ударных установках, конечно, здорово, но вы в ответе за тех, кто у вас в гостях. Если Сашка выучит только музыкальные термины и получит контузию, «Что толку-то от такой поездки?» Не успела я набрать номер, как из кухни выскочил Сенька. «Готово!» — отрапортовал он. «Так быстро?» — удивилась я. «Да что там? Чик-чик и всё!» Я пошла посмотреть на его чик-чик. На полу, конечно, остались разводы, а посуда всё равно блестела от масла. Но жить можно. И даже попробовать налить себе кофе. «Тёть Лен, а когда наша подводная лодка поплывёт в парк?» пойдет Поправила я. «В воде плавают», — засмеялся Сенька. «Только неподводные лодки». Потрепала я его по вихростой голове. «Лодки и корабли ходят. Вот сейчас я кофе попью, человеком себя почувствую, и мы сразу же возьмём курс на карусели. Ты капитан, договорились? А я штурман». «Тогда слушать мою команду! Кофе отставить!» — гаркнул Сенька. «Это ещё почему?» «Зачем кофе пить, чтобы человеком себя почувствовать? Что ты, тёть Лен, без кофе не человек, что ли?» «Человек, но без фантазии. Тебе нужен штурман, который ничего не соображает?» «Мне любой штурман нужен», — ответил хитрый Сенька, только чтобы побыстрее уже к каруселям приплыть. Я, соблюдая меры предосторожности, налила себе кофе. Чашку взяла полотенцем, чтобы не выскользнула, сахар сначала попробовала на вкус и воду кипятила, не сводя с чайника глаз. «Ты сам-то завтракал, капитан?» «Как-то так», — сказал Сенька, с нетерпением глядя, как я пью кофе. «Что значит «как-то так»?» «Ну, мороженое не ел, лимонад не пил, сахарной ваты тоже пока не дали». «Ясно. Это дело поправимое. А что ел?» «Какие-то яйца в смятку и бутерброд с колбасой». «Тётя Лен, ты можешь кофе быстрее пить, а то оно остынет». «Он». «Что? Кофе он. Впрочем, сейчас это уже не важно». «Тётя Лен, кофе свой глотай быстрее!» «Иди пока люки задрай». Я не знала, имела ли это указание отношение к подводной лодке, но Сеньку требовалось срочно чем-то занять, пока я не допью кофе. Племянник умчался, а у меня опять затрещал мобильный. Я посмотрела на дисплей. Говоров. «Брать трубку? Не брать?» «Как хорошо, когда нет необходимости хватать телефон, и можно вот так размышлять лениво. брать не брать не Вспомнив, как Никита кланялся мне во сне со словами к вашим услугам, я, не сдержав улыбки, ответила на звонок. «Доброе утро, Никита!» «Утро доброе!» Надеюсь, не разбудил. «У меня дома цунами, землетрясение и ураган. Я давно встала». Словно в подтверждение моих слов прибежал Сенька и громко закричал. л т ё т ь Лен, больше люков нет! Мы плывём уже или на мель сели? Иди-ка с навигацией разберись!» Сказала я первое, что пришло на ум. Сенька ушёл понурой, без того энтузиазма, с которым убежал задраивать люки. «Я вижу, моя субботняя программа не кстати». С грустью вздохнул Говоров. Я хотела спросить, что за программа, но опять прибежал Сенька. а т ё т ь Лен, что такое нафиг акция? Я её нигде не найду». «У меня одна программа, Никит, мой племянник», вздохнула я. «У сестры срочная работа, а я вот отдуваюсь». «Он один?» «Что?» «Племянник у тебя один?» «Да, но иногда кажется, что их много». Я с трудом вырвала у Сеньки руку, за которую он тянул меня к выходу. «Как их зовут?» «Арсениями». «Тогда скажи Арсениям, что мы едем в зоопарк». «Ты это серьёзно?» «Это не входило в мою программу, но почему бы и нет?» Спроси у племянника, он животных любит. «Сень, ты жирафа увидеть хочешь?» Поинтересовалась я у Сеньки. «Живого? Ну не мёртвого же!» «Ура!» — заорал Сенька, высоко подпрыгивая. «Мы едем в зоопарк!» «По-моему, он не против. Я слышу». «Ленна!» — Говоров замолчал. «Что?» «Нет, ничего». «Я просто хотел сказать, что заеду за вами через полчасика». «По-моему, он не это хотел сказать. По-моему, у него на языке крутилось что-то многозначительное и важное. Например, что я красавица и умница, а ещё очень добрая, раз посвящаю свой выходной день племяннику». Но Никита только добавил. «Форма одежды парадная». «Как получится». Усмехнулась я, вспомнив, что свои новые босоножки и сумочку отдала Натке. В комнате все окна были крест-накрест заклеены скотчем. «Это что?» — опешила я. «Ты ж сама сказала люки задраить», — напомнил Сенька. «Ах, ну да. Хорошо ещё, что навигацию не тронул», — пробормотала я. «Тётя Лен, ну ты уже стала человеком!» — едва не заплакал Сенька. «Ещё чуть-чуть, т е н ь Вот только причешусь и накрашусь». «Ну, так я и знал. Какая разница жирафам, причёсана ты или нет?» Я не нашлась, что ответить. Только перед Никитой мне почему-то захотелось предстать в той самой парадной форме. У Надки, от свалившегося на неё счастья, слегка кружилась голова. В прямом смысле слова «кружилась». Она лежала, раскинув руки, на широкой двуспальной кровати, а потолок, дорогой, натяжной, с точечными светильниками по периметру и огромной люстрой с подсветками в центре, словно поворачивался вокруг своей оси. Как барабан в поле чудес. Приз ей уже выпал. Такой приз! 42 года. Брюнет. Рост 185 сантиметров. Атлетическое телосложение. И плюс ко всей этой красоте, к расцвету сил и почти голливудским параметрам спальня квадратов 30, не меньше, с дорогущей итальянской мебелью ручной работы, гостиная квадратов, наверное, 50, отделённая от кухонной зоны барной стойкой из полированного мрамора, и это ещё не всё. Наверх, на второй этаж, вела витая лёгкая лестница. Там была ещё одна гостиная, поменьше и почти без мебели. Только два белых дивана, кресло и огромный плазменный телевизор. Но зато дверь её выходила на террасу. И с неё, с этой террасы, словно затерявшейся в голубом небе среди облаков, открывалась панорама города. К этому великолепию, к мебели, к г о с т и н ы м спальне и террасе под облаками, где можно пить кофе и нежиться на солнце, прилагались греческий профиль, бархатный голос, обволакивающий взгляд и руки, сводившие на тку с ума, потому что раньше не знала она таких рук, сильных, красивых и ласковых. А ведь если даже лишить её приз террасы, эксклюзивной мебели и необъятных комнат, она за ним... даже в Хрущёвку, лишь бы позвал. Лишь бы смотрел так же, улыбался и говорил «Натали, сердце моё». Хотя нет, х р у щ ё в к и не надо. На то он и приз с голливудскими параметрами, что у него не может быть ничего эконом-класса и в бюджетном варианте. Эконом-класс у таких к а к л ю ш е к Лысинка-брюшко, нездоровое питание с преобладанием дешёвых жиров — Двушка, перепланированная в трёшку, правда, почти в центре. И жена со сложным диагнозом, с которым нельзя развестись, но и жить невозможно. Диагнозы Лёшек стал придумывать в последнее время, правда, постоянно в них путался. Когда-то Лёшек был её шефом, главным редактором журнала, в котором она работала верстальщицей. И Надку это обстоятельство просто завораживало. Роман с начальником, чем не головокружительная удача, обещающая выгодное замужество. Впрочем, о выгоде Надка тогда думала в меньшей степени, чем о замужестве. л ё ш е к казался ей гением. Даже Лена соглашалась с ней в том, что Лёшик — интеллектуал и очень остроумный человек. И ничего, что гений женат в третий раз. Где третий, там и четвёртый. Правда, в этом вопросе л ё ш е к оказался непоколебим. Тянул время, придумывал невероятные отговорки, клялся, божился, что жена для него предмет мебели и всему своё время. В общем, конца и края этому марафону не было. К тому же Надка случайно узнала, что жена для Лёшика далеко не предмет и вовсе не мебель. В подслушанном ею телефонном разговоре он называл жену з а е н ь к а и обещал купить к ужину бутылку вина. После Зайеньки Надка как будто прозрела. Она увидела, что гений не молод, что на носу у него бородавки и четвёртого раза не будет. Никогда он не разведётся, потому что бог троицу любит. н а т к а уволилась и попыталась забыть Лёшика. Привязанность к нему, правда, оказалась гораздо глубже, чем она думала, и Лёшик ещё долго трепал ей нервы. Эта самая привязанность и ему оказалась не чужда. Отпускать Надку он не хотел, как и не собирался менять её статус любовницы. Только на безрыбье Лёшик был принцем. Истеричным, перезрелым принцем с четырьмя детьми на форде российской сборки. Сборку эту натка терпела, и лысина её не смущала. Брюшко в а н а со временем собиралась ликвидировать правильными углеводами и салатными миксами. Но вот к постоянно менявшимся диагнозам жены она относилась скептически, а к склонности поистерить и вовсе отрицательно. Жизнь проходит, Алёшек всё посуду бьёт. И главное, бьёт так заразительно, что не ответить тем же никак нельзя. Сколько они этой посуды перебили, не вспомнить. «Своей, чужой, казённой, д а р ё н о й купленной». Про себя Надка стала называть Лёшика семенным огурцом. Толстый, с залежалым пожелтевшим бочком, с крупными семечками внутри. и н е сорвать, н е съесть». Пусть лежит на навозной грядке и дальше дозревает. В тот день, когда она с Владиком познакомилась, огурец позвонил ей на работу и сказал, что надо серьёзно поговорить. «Серьёзно поговорить» — з н а ч и л о выяснить отношения. а выяснить отношение было равнозначно тому, чтобы добить Наткину посуду, которой у неё и так почти не осталось. «Не хочу», — отрезала она. «У тебя кто-то есть?» н а с т о р о ж е н н о поинтересовался Лёшек, и Натка представила, как от ревности потемнели его серые, глубоко посаженные глаза и заходили желваки на пухлых щеках. «Это у тебя есть», — фыркнула Натка. «Жена с гепатитом». «Энцефалитом». строго поправил Лёшек. «Мне плевать. Главное, что у меня этой гадости нет. Только свистну, и от женихов отбоя не будет». «Вот об этом я и хотел поговорить!» Завопил Лёшек и что-то разбил. Надка надеялась, что случайно, хотя, скорее всего, это было началом серьёзного разговора. «Лёш, не звони мне больше». Попросила она, чувствуя, что ни его голос, ни истерика её не заводят. «Кто он?» – п р о х р и п е л л ё ш и к У Надки с фантазией было туго, поэтому она ляпнула первое, что пришло в голову. В этот момент в кабинет вошёл шеф со своим знакомым, высоким брюнетом, и Надка, поймав на себе заинтересованный взгляд брюнета, шепнула, прикрыв трубку рукой. «Приятель моего начальника, не тебе что-то». Лёшик разразился канонадой брани и грохотом бьющегося стекла, но Надка, не став выслушивать его до конца, бросила трубку. Она во все глаза уставилась на красавчика, который пришёл с начальником. Это было, наверное, неприлично, но красавчик ответил ей тем же, и пока шеф беседовал о чём-то с Марией Ивановной, они пожирали друг друга глазами. «Вот бы мне такого!» Думала Надка, понимая прекрасно, что такой наверняка давно и безнадёжно женат. И для такого она будет очередной игрушкой на месяц-два, ни больше, ни глубже и н е серьёзнее. Она почти забыла о нём к концу рабочего дня, но он поджидал её на крыльце. «Натали?» — подошёл он к опешившей н а т к е «На-то вообще-то», — покраснила она. «Значит, Лев Петрович мне не соврал». Лев Петрович был н а д к и н ы м шефом и мог запросто переврать имена своих подчинённых. Без запинки он выговаривал только м а р ь Ивановна, и то потому, что та была главным бухгалтером. «Надо же!» — пробормотала Натка, имея в виду осведомлённость Льва Петровича. «Меня зовут Влад», — представился брюнет. «И я хочу задать вам глупый вопрос. Что вы делаете сегодня вечером?» Прежде чем ответить, Надка глазами просканировала его руки. Обручального кольца не было. «Даже не знаю», — сказала она, лихорадочно вспоминая, что Сенька сегодня ночует у Лены. Пока не определилась. Впрочем, если бы обручальное кольцо было, она всё равно бы так сказала. А Сеньку отправила бы ночевать к Лене. «Такие глаза не каждый день встречаются. Как омут, пишут о подобных в книжках». Влад фамильярно взял её под руку и повёл к машине, показавшейся Надке верхом богатства и совершенства. «Зато я определился». Подмигнул он, помогая ей сесть. В салоне пахло кожей, сандалом и дорогим табаком. н а т к а на секунду закрыла глаза. «Это мне за то, что я огурца послала», — подумала она. Где-то она слышала выражение, что когда одна дверь закрывается, Другая обязательно открывается. А ещё есть поговорка «Свято место пусто не бывает». Она нравилась Натке больше. Ей даже захотелось немедленно сказать её Лёшику. У него на этом месте жена с энцефалитом, а у неё Влад. Вечер прошёл волшебно. Не в дорогом ресторане, правда, а дома у Влада с одной-единственной бутылкой сухого вина. Но за этой скудностью закуски и выпивки Надка увидела замечательно правильный образ жизни и щедрость души. Апартаменты произвели на неё ошеломляющее впечатление. А когда Влад пригласил её на террасу, голова и вовсе кругом пошла, будто выпила она не пару бокалов лёгкого сухого вина, а пару бутылок. Триумф вечера состоялся у её подъезда, где её караулил Лёшек с невнятным букетом. У Надки хватило ума в первый вечер держать Марку и не остаться ночевать у Влада. Он, впрочем, как благородный и правильный человек, не очень настаивал. Галантно довёз её до подъезда, а там Лёшек с потрёпанными ирисами. «Ой!» — испугалась н а т к а и нырнула обратно в машину. «Твой, что ли?» — догадался Влад. «Нет-нет, просто докапывается!» — замахала она руками. Влад подошёл к л ё ш и к у забрал у него букет, понюхал, потом взял огурца за шиворот и придал ему направление движения лёгким толчком. «Слышь, покемон, забудь этот адрес». Влад сопроводил свои действия только одной репликой. Лёшек, очевидно, ничего не понял, так как и надку-то толком не видел, но адрес забыл. Звонил, правда, регулярно, плакался. «Меня возле твоего дома какой-то бугай на танке жестоко избил». «Твой!» Надка бросала трубку. У неё пропал почему-то интерес объяснять Лёшику, что святое место пусто не бывает. Она вдруг почувствовала, что Лёшик недостоин её оправданий. Он жалок, смешон, мелочен. И это было какое-то новое, возвышающее её в собственных глазах чувство. На столе у неё стоял букет ирисов, принесённый Лёшиком, но отвоёванный и подаренный Владом. Оставался только один вопрос, на который н а т к а никак не могла найти подходящий ответ. «Почему такой мачо, такой подарок судьбы до сих пор один?» Ну, понятно, развёлся, обычное дело. Но Надка-то, конечно, знала, что за подобными призами идёт ежеминутная, ежечасная, ежедневная женская охота. Их отлавливают ещё до того, как им приходит мысль развестись, вернее, даже им эту мысль внедряют любыми путями — гипнозом, угрозами, шантажом, интригами, ласками. На таких, как Влад, расставлены с е л к и и капканы, и не попасться в них практически невозможно, если только он. Тут Надка особенно сильно всегда задумывалась, потому что вариантов было всего два, но и они никуда не годились. Первый, если подарок судьбы импотент. Но с такой квартирой, тремя машинами и как ни крути внешностью, это не имеет значения. И потом импотентом Влад не был. Надка точно знала, потому что держать Марку перестала уже на втором свидании. Второй. Этот бриллиант долго мог оставаться без женщины, если был геем. Но сей вариант тоже не подходил. Надка помнила, какими взглядами они схлестнулись при первой встрече, какой напор и скорость развил Влад, чтобы оказаться с ней в своём роскошном пентхаусе. Оставался третий вариант, и он больше всего нравился Натке. Влад был настолько порядочным, цельным и интеллигентным человеком, что его всякими там женскими штучками не зацепишь и не проведёшь. Он ждал свою единственную любовь, и этой любовью, с первого взгляда, между прочим, оказалась она. Надка ещё немного посмотрела на о кружащийся ю от невероятного счастья потолок, встала и пошла в ванную. Вообще-то она должна прийти к Владику уже давно. Они договорились, что он пойдёт в душ первым, а она к нему потом присоединится. Но Надке так приятно было осознавать, что он ждёт её, сгорая от нетерпения и замирая от предвкушения. И она тянула, тянула время — Ведь такое с ней было впервые — пентхаус, любовь с первого взгляда и возможность дразнящего ожидания. Ната уже почти вышла из спальни, когда зазвонил м о б и л ь н ы й на тумбочке. Она замерла. Знала, это звонят Владику, её телефон в сумке. Но подмывала, так п о д м ы в а л о выяснить, кто это субботним днём названивает мужчине, который с таким нетерпением дожидается её в ванной. н а т к а на цыпочках подошла к тумбочке, словно боясь спугнуть звонок. На дисплее, слава богу, не высветилось ни женского имени, ни ласковых обозначений типа «зайка» или «солнце». Это уже хорошо. Длинный номер из сухих цифр намекал н а т к е на деловой характер звонка. Но какие дела в выходной? Вполне возможно, что Владик не обозначает своих п а с н и й именами, ни ласковыми прозвищами. «Вполне возможно, они высвечиваются сухим набором цифр». Наткина рука потянулась к телефону и замерла в сантиметре от него. «Вроде бы нехорошо это — вот так отвечать на чужие звонки, разнюхивать и шпионить. А с другой стороны...» «В Натке, конечно, присутствовал здоровый цинизм, который можно назвать здравомыслием. Да, любовь с первого взгляда, сказка и волшебство, но так гладко всё не бывает». и разведён, и богат, и никого нет». Несмотря на то, что Владик с невероятным напором ринулся на абордаж, в первый же день перевёл её к себе домой, впустил в свою жизнь. Надка чувствовала, что не все двери он перед ней открыл, не всю душу обнажил. Лёшек и то был понятнее и проще со своими разводами детьми и женой. В конце концов, она может сказать Владику, что перепутала его телефон со своим. «Алло!» Решительно ответила она на звонок. «Можно услышать Владислава Викторовича т ю ш к о спросил бесстрастный мужской баритон. У Надки от сердца отлегло. Настолько отлегло, что она не к месту игриво сказала. «Владислав Викторович сейчас очень занят. А кто его спрашивает?» Вот это, наверное, было лишнее. Она не имела права интересоваться, да ещё у столь серьёзного мужского голоса, Но Надка не удержалась, представив себе, что у неё уже есть такое право. Её вопрос не смутил обладателя баритона. Напротив, он охотно ответил. «Это из банка кредитная политика. Меня зовут Сергей Владимирович. Я специалист отдела контроля рисков. Вы не могли бы передать Владиславу Викторовичу, что он задерживает платёж по кредиту?» «Хорошо», — пробормотала Надка. «Передам обязательно». Она нажала отбой и обвела взглядом роскошную спальню. «Платёж? По кредиту? Задерживает? Владик? Это ошибка какая-то». «Ошибка. Такого класса квартиры и мебель не могут быть у человека, задолжавшего банку». Звонили его полному тёзке. Но здоровый цинизм злобно нашёптывал. «Полных тёзок с одинаковым номером мобильного телефона не бывает». Взгляд Натки упал на клатч, беспечно брошенный на подоконнике. А ведь раньше на этом месте всегда лежала её сумка, соблазнительно приоткрытая. Бог знает, что мог нашептать сейчас ей здоровый цинизм, но не успел. Вошёл Владик, обмотанный ниже пояса полотенцем, увидел у Натки в руке свой телефон и вопросительно поднял брови. Взгляд его, всегда мягкий и бархатный, стал жёстким и колючим. а губы вдруг превратились в узкую злую полоску. «Из каких это пор ты в моём телефоне шаришься?» Он выхватил мобильник и быстро проверил номер последнего вызова. «Я не шарюсь, Владюш!» Испуганно пробормотала Ната. «Извини, так получилось. Сейчас все телефоны звонят одинаково, вот я и подумала...» «Что-то я не заметил, чтобы у нас телефоны звонили похоже!» Рявкнул Владик таким тоном, какого Натка от него ни разу не слышала. Это вообще был другой человек. Не такой уж красивый, не такой молодой и атлетически сложённый. «Владёж!» Кто звонил? Он резким движением скинул полотенце и надел белый лёгкий халат с чёрным иероглифом на спине. Мобильный сунул в карман, будто показывая, что без присмотра его теперь не о с т а в и т «Сергей Владимирович?» Ната с трудом вспомнила имя. «Из банка кредитная политика. Просил передать, что ты просрочил платёж». Владик хмыкнул и прошёлся по комнате. Огнедышащий дракон на его спине недобро смотрел на Натку, будто прикидывая «спалить её своим пламенем или пусть пока живёт». «Задержал!» — хохотнул Владик. «Утром не успел заплатить, а днём уже задержал. Вот хамы!» Он резко задёрнул штору, и Наткин клач исчез из её поля зрения. «Я, понимаешь, машину последнюю в кредит взял. Лексус гибридный хотелось, последней модели». А денег не то, чтобы не было, просто в кредит удобнее получается. У них там реклама такая, у банка этого, низкие проценты и всё прочее. Ты ж понимаешь, что это не сразу деньги бухнуть и все, а постепенно выплачивать». Владик говорил бессвязно и торопливо, и при этом будто не замечал её, ходил от стены к стене, мелькая своим иероглифом. «Зачем он мне всё это рассказывает?» — подумала н а т к а «Я же его ни о чём не спрашиваю». Я, конечно, мог купить себе третью машину и без кредита мне это расплюнуть. Но я ж е говорю, удобно. Или сразу деньги вбухивать, или частями. Проценты в условиях постоянной инфляции — это фигня. Будто оправдывается, думала Надка. Даже Лёшек сказал бы, это мои проблемы, и разбил пару тарелок. Она бы тоже разбила, на этом бы и разбежались. До завтра. Зачем он сумку мою занавесил? Солнце в окно не светит, сторона теневая. н а т к и вдруг стало так страшно, что ладони вспотели, а сердце переселилось куда-то в пятки. Лена ведь спрашивала её, где ты сумку бросаешь? Кто мог твоим паспортом воспользоваться? И даже на Владика намекала, мол, ты девушка легкомысленная, тебя на почве любви вокруг пальца обвести проще простого». Влад всё говорил и говорил. В руках у него появилась бутылка сухого вина, дешёвого, между прочим, в таком интерьере и такое вино, смешно. Надка вообще не смогла припомнить, чтобы Владик хоть раз потратился во время их частых свиданий. Букет и тот Лёшек подарил. Нет, были ещё сегодняшние розы, вполне шикарные, как же она забыла. Владик разливал по бокалам вино, видимо, в честь примирения и как извинение за свою грубость. Надка рванулась вперёд, схватила с подоконника клач. При этом она случайно толкнула Владика, он разлил вино. «Ты что, солнце, куда подорвалась?» Это опять был прежний, насмешливый, расслабленный и благополучный Владик, положительный во всех отношениях, счастливый лотерейный билет. Но Надка уже не верила в его положительность, боялась поверить, потому что ей не 17 лет, и жизнь её кое-чему научила, хоть Лена так и не считает. «Я это вспомнила, надо срочно идти». Пробормотала н а т к а натягивая сарафан и отыскивая свои босоножки, которые в полустрасти бог знает где скинула. «У меня Сенька, его нужно кормить, играть и забрать». «Какой ещё Сенька?» Удивился Владик, и губы его опять превратились в тонкую полоску. «Ребёнок! Сын!» Босоножки, наконец, нашлись в коридоре. Надка нацепила их на ноги, не застёгивая. «Твой? Ребёнок-то чей?» Не понял Владик. Она выскочила в подъезд, не удостоив его ответом. «Дура!» Тут же мысленно отругала себя Ната. «А вдруг он правду сказал? Купил мужик третью машину в кредит. Что здесь такого? У богатых свои причуды. Проценты на фоне постоянной инфляции. Это фигня».